Глава тридцать первая. Гилби привел с собой Ланселина Мака и полдюжины коренастых грузчиков, чей облик никак не вязался с праздничной атмосферой. «Ну что?» — спросил Манвилл, воинственно раздувая ноздри. «Я заметил двух ребят из вольных сообществ. Одного зовут Трейс Уэндовер, другого — Картер Стоквелл. Вчера они пытались меня завербовать». Любопытное совпадение. Да уж. Они заявились ко мне домой и требовали, чтобы я вступил в ряды черных драконов Вальсунга. Никогда таких не слышал. Я тоже. Здесь мы углядели друг друга почти одновременно. А потом они взяли и исчезли. Я отыскал мистера Грессера. Вот он с дамами любезничает. Он говорит, что таких имен в его списках нет. Грессер командовал наемной прислугой но они вряд ли записались бы под настоящими именами. «По-моему, с них бы сталось. У нас в Танфере плохие парни особой сообразительностью не отличаются». Грессер согласился признать, что в его банде были двое, внешность которых отвечает моему описанию, но не более того. Грессер — маленький человечек с бегающими глазками, пребывал в состоянии крайнего возбуждения, вполне объяснимого для мелкого начальника — Который опасается, что если вечер будет испорчен, ему завтра же укажут на дверь. И все из-за того, что в число его подчиненных затесались подозрительные личности. Гилби смерил его суровым взглядом. Грессер, тебе известно что-нибудь о твоих людях? Я вздохнул. Признаться, я сомневался, что Гилби воспринял мои опасения всерьез. Я и сам не ведал, насколько они обоснованы. С другой стороны, Интуиция редко меня подводила. Замечательный дар. Жаль, что проклевывается редко. «Ну, как я мог проверить всех до единого?» оправдывался Грессер. «Времени-то в обрез было. Тут ведь как? Даешь, значит, объявление о работе, сперва берешь тех, кого знаешь, а из остальных выбираешь народ потрезвее, да одетый поприличнее, да тех, кто не станет сморкаться в скатерть или, значит, благородных дам щупать, а уж потом... «Коли время останется, спрашиваешь, кто чем раньше занимался?» Прислушиваясь в полуха к оправданиям Грессера, я одним глазом следил за Тинни. Если ей было боязно, то виду она не подавала, а вторым присматривал за Алекс, для которой все происходящее было грандиозным приключением. Казалось, еще чуть-чуть, и она от восторга запрыгает, как трехлетний ребенок. «У тебя замечательно получается, детка!» Итак, оба моих глаза и одно ухо были заняты, зато второе оставалось свободным, и благодаря этому я услышал знакомый голос. Стоило мне обернуться, как все разговоры смолкли. Этот голос я слышал на конюшне. Голос голосом, но среди лиц вокруг ни одного хотя бы отдаленно похожего. Рядом со мной внезапно возник Ланселин Мак. «Слыхал?» Он замер в классической стойке гончей. Нет, показалось. Тебе почудилось, будто ты слышал тот же голос, что вчера в конюшне? Угу. И мне тоже. Я его не вижу. А я не вижу не только его, но и тех двоих парней, которые были тут пару минут назад. И что это значит? Пока не знаю. По-моему, попахивает колдовством. Простофиля ты, горит Нет, чтобы сразу догадаться. «И этот запах мне не нравится. Где Тай?» «На небесах отчасти. Все его поздравляют, руку жмут, подарки дарят. А Никс злится. В этой одежде тебя и не узнать. Я со спины поглядел, так и Тед. И поза у тебя была Тедовская. Извини». «Да брось ты, Лучше скажи, что нам делать». Максу пока не следует выходить к гостям. «Те ребята с конюшней раскололись?» «Они ничего не знают». Вступили в сообщество на прошлой неделе. Им велели проучить тебя, если ты начнешь вынюхивать. Со своими они связываться не хотели, но ты всегда был занозой в заднице, так что угрызениями совести они особо не мучились, пока Тай не пригрозил их уволить. Помогло? Естественно. За права человека всегда приятнее бороться, когда у тебя есть работа. Но они не знают даже имен тех, с кем пришли на конюшню. Те не представились а узнавали они друг друга по паролю. Вот и все. Бред какой-то, пробормотал я. Времена меняются, и не сказать, чтобы к лучшему. Люди напуганы, горят. Им обязательно надо кого-нибудь обвинить. Когда в городе полным-полно бывших солдат, нелепо надеяться, что ничего не случится. Как ни поверни, он всюду прав. Я приметила, что на меня то и дело косится какой-то тип в ливрее. Мне он был незнаком, надо за ним последить. «Ты видел Кити Джо?» — спросил Ланс. «Несколько лет назад», — ответил я. «С тех пор мы не встречались». Кити Джо была старше Алекс на десять лет. Подобно Таю, она постоянно пребывала в миноре. Поговаривали даже, что она пыталась покончить с собой. Возможно, какой-нибудь мерзопакостный завистливый божок — вознамерился преподать Максу Вейдеру урок смирения. Как всегда, невинные страдают, а злодеи грабят и убивают, и все сходит с рук, пока не появятся другие, еще более жестокие, и не придушат своих предшественников. Принцип Макса — играть по-честному. Он всего добивался собственными мозгами и тяжким трудом. И потому, наверное, одного сына он потерял, второй спятил, Третий остался инвалидом. У старшей дочери не в порядке с головой, а любимая жена угасает и чахнет день ото дня. Мало того, теперь к нему в дом норовят заползти ядовитые политические змеюки. Еще немного, и я тоже рехнусь, как том Вейдер. Она спустилась вниз. Сказала ей не терпится повидать гостей. Радовалась, как ребенок на дне рождения. Давненько я не видывал ее такой веселой. «По-моему, ты чересчур наблюдателен». Лан скриво усмехнулся. «А ты соображаешь, Гаррит. Не знаю, как это получилось. Я-то нацеливался на Алекс, изо всех сил старался, но...» Здравый смысл подсказывал, что ты, если и западешь на кого из Максовых дочек, то выберешь Алекс. Она единственная нормальная в этом доме, не считая старика. А я-то думал, что его... влечет к Таю... Главное в нашем деле не торопиться с выводами. Внешность, как известно, обманчива. Я слишком долго глядел на Ланса. Разумеется, того подозрительного типа и след простыл. Надо им на спины номера повесить. Нет. Как хотите, а без колдовства точно не обошлось. К нам подошел взъерошенный Гилби. Гаррет. Макс просил передать, чтобы ты отправлялся псу под хвост. Это его слова, не мои. Еще он сказал, что пусть на крыше сидит отряд виногетов, а в кухне прячутся командос, прием все равно начнется, и что тебе пришло время отрабатывать твое содержание. Он хозяин, ему виднее. Надеюсь, моя интуиция наконец-то меня подведет. Очень на это надеюсь.